«Нельзя садиться в машины к незнакомцам. К знакомым, которым ты не доверяешь, тоже садиться нежелательно. Потому что неизвестно, чем эти посиделки могут закончиться. Поэтому, когда я вижу иномарку Богдана, припаркованную черного входа в ресторан, то поначалу намереваюсь обогнуть ее и пойти к автобусной остановке». Я уже не испытываю страха или волнения, скорее раздражения. Не люблю замкнутые пространства, не люблю находиться наедине с Богданом. Он действует на меня совершенно диким образом, вытягивает наружу все самые потаенные мои эмоции, переворачивает вверх тормашками меня саму. Поэтому здравый смысл подсказывает к нему не приближаться. Но потом я со злым ехидством напоминаю себе, что вряд ли он собирается покуситься на мою честь или отвезти в полосу и прибить там лопатой». Тоже вероятность нулевая. Ничего он со мной не сделает. Общаться лучше наедине, а не посреди улицы. По крайней мере, я ненавижу эти прилюдные разборки. От них за версту несет фальшью. Богдан стоит у машины, опершейся нее боком. Наблюдает за мной и не позволяет самой решить, чего я хочу. Не давит, не торопит, не намекает, что вообще-то... Я нарочно переодевалась медленно, потому стоит он тут уже давно. Но когда я все же подхожу к автомобилю, открывает пассажирскую дверь, галантно ничего не скажешь. Если бы мне еще не хотелось его этой дверью треснуть. Вдвоем с ним, в узком пространстве авто, где воздух пропитался горькой туалетной водой, тяжело находиться. Я сжимаюсь, начинаю сутулиться, сама того не замечая, нервы натягиваются, как канаты. «Ты обещал мне все рассказать». и мысленно бью себя по рукам, чтобы не начать колупать обивку салона. Спрашивай, я отвечу. Колеблюсь. Хочется выписать все вопросы в блокнотик и задавать их по очереди. Устроить ему блиц-опрос, но выпытать абсолютно все. Потому что я начала путаться, перестала доверять собственному чутью. Каждый раз, когда я мысленно выстраиваю логическую картинку, появляется Богдан и рушит ее своими поступками. Его невеста стала последней каплей, как и слова... Я никогда тебя не скрывал. Ладно, начнем с простого. Почему Лиза пришла ко мне? Почему она уверена, что мы с ней можем соперничать? Он пожимает плечами. Она знает про тот поцелуй. Мои щеки начинают гореть так, будто невеста Богдана застала нас за каким-то развратом. Впрочем, так оно и было. С почти женатыми мужиками нормальные девушки не трутся в туалетных кабинках. Ты что, ты ей сказал? Зачем? Саш, я бы не смог иначе. Я рассказал ей о тебе сразу же после того вечера. Она спросила, что со мной происходит, а я ответил, что увидел девушку из своего прошлого и поцеловал ее. Но я сразу расставил границы и просил к тебе не лезть, потому что твоей вины в моем импульсивном желании не было. Я неоднократно повторял Лизе, что ты жертва. Ну, к сожалению, она этого не услышала. Подожди, я не понимаю, после того, как ты ей практически изменил и признался в этом, она согласилась выйти за тебя замуж? Изумленно хлопаю ресницами, не представляю, что такая девица, как Лизавета, к чистосердечному признанию «да, я тут целовался со своей бывшей» сможет отнестись спокойно. Ситуация настолько сюрреалистична, что мне хочется ущипнуть себя за локоть. «Во-первых, измены не было. Во-вторых, я повторюсь, что никогда не скрывал тебя от других. Все мои женщины так или иначе знали о тебе». «Богдан говорит об этом так спокойно, будто я его сестра или тетушка». Лиза надеялась, что наша помолвка что-то исправит. Если я подарю ей кольцо, то ты перестанешь существовать. Ты не перестала. Прекрасно. А почему все твои женщины обо мне знали? Мне вновь начинает казаться, что Богдан хвастался мной, как каким-нибудь трофеем на фронте любовных утех. Очевидно, потому что ты всегда была для меня чем-то больше, чем обычной интрижкой. Ты ведь не общаешься с отцом. Внезапно спрашивает Мельников, не позволив мне переварить признание. Совсем? Угу. С того самого дня, как ты притащил к нам в дом свою Полину. Полину, да точно. Вот как ее звали. Он равнодушно отмахивается. Почему вы с отцом не разговариваете? Слушай, ты вечно будешь переводить тему? Я обещал тебе ответить на все, поэтому мы просто сидим здесь хоть месяц. Но поговорим. Просто мне нужно кое-что для себя выяснить. Я еще не успела отойти от того, что он даже не помнил имени своей предыдущей невесты. Или от того, что я была для него необычной интрижкой. А чем? Хорошо, я объясню. Мой отец, скажем так, очень бурно отреагировал на новость о нашем романе. Специально язвлю, добавляя к слову негативную окраску. Я не знаю, кто ему рассказал. Наконец-то обращаю свой взгляд на Богдана, намекаю, что это мог сделать только он. Но папа был в бешенстве, он взбесился, а я... я просто уехала. Что, мне слушать оскорбления? «Почему ты не позвонила мне?» Богдан морщится. «Не сказала, что тебя выгнали из дома. Я бы обязательно помог». «Смешно. А почему я должна была ему звонить? Кто он мне такой?» «Меня никто не выгонял». Пресекаю жалость. Я сама ушла. Все, точка. С тех пор мы созваниваемся только с мамой. Но после того, как они начали шантажировать меня учебой, наше общение тоже под вопросом. «И ты никогда не спрашивала, почему он так разозлился, узнав про наши отношения?» «Качаю головой». Неужели тебе не было интересно? Нисколько. Мне хватило того, что отец готов от меня отказаться из-за малейшей ошибки. Я не оправдала его доверия. А потому, не заслуживая уважения, так он считает. О чем мне с ним разговаривать? Позвони отцу. Внезапно предлагает Богдан. Прямо сейчас позвони ему и спроси, что именно его разозлило. В этой истории не должно быть белых пятен. Уверен, он тебе расскажет во всех грязных подробностях нашу с ним историю. А потом я отвечу на остальные вопросы. Я отшатываюсь от него, будто получив пощечину. Мельников не отводит взгляд, смотрит на меня, сжимая пальцами руль. Не собираюсь никому звонить. Мне противна сама мысль, я отрицаю ее, выдергиваю себя. Никаких звонков, мне не о чем разговаривать с этим человеком, особенно сейчас. Богдан откидывается в кресле, закрывает глаза, он выглядит уставшим. Вам давно, пора пообщаться. Ты должна знать всю правду. А я физически не смогу тебе ее рассказать. Саш, небо не обвалится на голову, если ты сделаешь один звонок. Если ты надеешься нас помирить таким убогим образом... Я не собираюсь вас мирить. Я хочу, чтобы между нами не осталось недосказанности. Сама не понимая, зачем подчиняюсь его просьбе, но вытаскиваю телефон, а вбиваю в поиск по телефонной книжке слово «папа», долго смотрю на номер, который успела подзабыть. Нет, я не должна никому звонить, это какая-то глупая манипуляция. Но зачем-то? Я выжидала три года, почему-то предпочитала жить в неведении и упиваться собственными обидами. Хотя могла бы спросить с самого начала. Никто не умер бы от такого вопроса. Богдан прав, небо не свалилось бы на голову. Глубокий вдох, как перед прыжком в бездну. «Ну, наконец-то!» Вздыхает папа таким победным тоном, словно я заставила его ждать, но в итоге приползла на коленях. «Я уж думал, ты вечно будешь корчить из себя самостоятельную мадам. Видимо, тот, у кого ты взяла деньги в долг, требует их обратно. Мои условия ты помнишь. Приезжай к нам с мамой в гости, и я сразу же перешлю тебе любую сумму на карту». Пытаюсь не слушать его, не впитывать в себя слова, а страница. Мне хочется найти поддержку в глазах Богдана, но я запрещаю себе оборачиваться на него. Наоборот, отворачиваюсь к окну и зажмуриваюсь перед тем, как задать тот самый вопрос, после которого не будет дороги назад. «Пап, если ты меня хоть немного любишь, скажи, почему ты взбесился, когда узнал про нас с Богданом, только честно?» Отец молчит. А, Наверное, он ожидал чего-то другого, извинений или моих слез. Уж точно не того, что спустя три года я захочу переворошить события прошлого. Пап, мне нужна правда. Твой ненаглядный Богдан тебя просто использовал. А потом гордо сообщил, что делал это ради того, чтобы отомстить мне. Что? Об этом он забыл тебе рассказать? Неестественно. Удивляется отец.